презрение. И они поступают не в пример лучше нас, когда мы стараемся изо всех сил в случае смерти и два известного нам человека воздать ему впервы пришедшие нам на ум, и притом фальшивые похвалы. Не видя его больше среди живых, мы превращаем его в совершенно иное существо по сравнению с тем,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 И готовы идти на приступ. Это блеск повсюду сверкающей стали, и огонь, и грохот наших пушек и барабанов вселили в него такую непримиримость и ненависть. Нелепейшая причина, скажете вы на это. Какая уж там причина, чтобы возбудить и нашу душу,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 Задайте себе вопрос, а где же, собственно, то, что вызвало в нем эти изменения? И есть ли в природе еще что-нибудь, кроме нас, что питалось бы пустотой и над чем она была бы всесильна? Камбиз велел умертвить своего брата лишь потому, что ему приснилось, будто тот должен стать персидским царем.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 а царь Мидас сделал тоже встревоженный и испуганный неким тягостным сном